Ударила по нему же, и он ретировался. Вернувшись после линча в кабинет, я учтиво спросил, есть ли какие-либо задания для меня. «Нет», — буркнул он. «Хотя, пожалуй, повидай мисс Портер, мисс Агильви, мистера джекабса и мистера ренерта В любом порядке, который тебе покажется приемлемым, познакомься с ними». Я оставался учтивым по-прежнему.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 Но, ну, во-первых, случившееся было совершенно неожиданно для меня, и, во-вторых, незачем блокировать дверь, раз ты не являешься наступающей стороной. Поэтому я показал закрытой двери нос, повернулся и направился к лестнице. Выйдя на мостовую, я сделал глубокий вдох, чтобы очистить легкие и дать им отдохнуть. На 10-й авеню я поймал такси и велел шоферу ехать на угол Лексингтон-авеню и 37-й улицы. Это здание между Лексингтон и Третьей авеню было совсем иного толка. По возрасту оно, возможно, было не моложе дома на 21 улице, но умело пользовалось гримом. Кирпичный фасад был выкрашен в серо-серебряный цвет и отделан ярко-голубой краской. Дверные наличники были из алюминия. По обе стороны подъезда стояли катки с вечнозелеными растениями. В списке жильцов значилось всего восемь фамилий, по двое на каждом этаже. Имелось там и внутреннее переговорное устройство. Я нажал кнопку напротив фамилии Рейнерт и поднял трубку. Послышался треск, затем голос. да там?» «Вы меня не знаете. Моя фамилия Гудвин». «Ничем не торгую, но, возможно, захочу что-нибудь приобрести». мил Гудвин?» «Нет, Арчи Гудвин». «Арчи Гудвин?»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 «Ничего не говорите», – продолжала она, – «даже если вы реальность. Вы ничего не можете сказать такого, что было бы разнозначно моменту, когда я ощутила ваше присутствие. Вы можете подумать, что я услышала ваше приближение, но я ничего не слышал. Мои уши были полны музыки, я вся была полна ею, но вдруг ощутила вас. Если бы был канун святой Агнесы, ну нет. И я не голодна, и не в постели».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 Без четверти одиннадцать, захватив чашку кофе в кабинет, я позвонил по внутреннему телефону в оранжерею. «Да», – послышался голос Вольфа. «Доброе утро», – радостно произнес я. «Вы помните, что меня пригласили провести уикенд у друзей?» «Да». «Может быть, мне отказаться?» «Нет». «Тогда я хочу кое-что предложить». Вчера я повидал трех из них – джекабса ренерта и Миса Гильвия. Не видел только Алису Портер. Она не отвечает на звонки. Как вы знаете, дача Мисс роуэн куда я еду, находится неподалеку от Коэттона. А это всего в получасе езды от Кармела. Мисс роуэн ждет меня к шести часам. Но если я поеду сейчас, то успею заехать в Кармел к Мисс Портер. Что-нибудь важное в сегодняшней почте? Ничего, что не могло бы обождать. Тогда поезжаю. Хорошо.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 Съехав у Кротон Фоллс с дороги номер 22 и покружив по перелескам мимо озер и речек, я остановился на часок в зеленом заборе, знакомом мне заведении, где женщина с двойным подбородком жарит цыплят так, как умела их жарить только моя тетка Марджи в Огайе. Фриц вообще не жарит цыплят, не признает. В два часа я вновь сел за руль. Мне оставалось проехать всего несколько миль.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 Следовательно, она должна была вернуться. Детектив высшего класса, такой, например, как Мира Вольф, мог бы даже определить точное время ее возвращения, обследовав у собаки зубы и ощупав брюхо. Но я не принадлежу подобной элите. Я осмотрел участок. Четыре молодых деревца и полдюжины кустов, разбросанных там и сям безо всякого порядка. И прошел за дом. Там был разбит небольшой аккуратный огородик, тщательно выпалотый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 «Конечно, если только вы подождете, пока я положу в холодильник покупки. Тем временем можете переставить свою машину позади моей. Только, пожалуйста, осторожней с газоном». Так я и сделал. Газон не имел ничего общего с газоном на Halden Place номер 78. Но, конечно, она займется им, когда получит деньги от Эми Вин. Я отъехал и поставил Герон позади Форда.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 Вульфа наняла издательство «Виктори Пресс» или «Эмми Вин», чтобы он отыскал какой-нибудь изъян в моем иске за причиненный ущерб. «Если это так, то вы зря потратили уму горючего. и не собираюсь разговаривать на эту тему, не произнесу ни единого слова. Возможно, я и не семи пядей во лбу, но и не дура. Или я ошибаюсь, и вы приехали ко мне с каким-нибудь предложением? Тогда я готова выслушать».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 На взгорке человек с охапкой дикого водосбора гнал перед собой стадо из 47 коров, каждая из которых больше предпочитала быть сбитой моим героном, чем быть выдавленной. Поэтому прошло не менее пяти минут, пока я пробился сквозь стадо. В воскресенье на даче у Лили Роэн, когда полдюжины ее гостей нежились на солнце у плавательного бассейна, я рассказал им о Реверсдейле.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 Поздно вечером в воскресенье, надышавшись свежим воздухом, с обгоревшим на солнце к носам, я поставил чемодан в прихожей старого особняка, прошел в кабинет и на своем рабочем столе обнаружил записку. «А.Г. Звонил Харвей. Явится к нам со своей комиссией в 11.15. Н.В.»